Двери ресторана «Сосная журавль» были закрыты, и на левой створке висела табличка с несколькими иероглифами. «Что тут написано?» — спросил Смайт. «Ресторан закрыт в связи с трауром», — перевел Джао. «Вот как? Значит, обнаруженный труп — это кто-то из хозяев?» «Войдем, увидим», — пожал плечами сержант и постучал по дверному косяку. Через несколько секунд дверь отворилась, На пороге стоял младший констебль Байер. «А, Джо!» Смать шагнул вперед. «Показывай, что здесь произошло!» Просторный зал ресторана был пустым, и от этого казался еще больше. Констебль провел оперативников по узкому коридорчику и показал на стеклянную дверь. Там кухня. Там и обнаружили тело. «Кого?» «Один из владельцев, господин Ли. Его брат опознал». «А где сам брат?» Так там, над телом, похоже, молится. Входить в кухню констабль не спешил. Смайт понимающе хмыкнул и толкнул дверь. В кухне горели яркие лампы, заливая все вокруг светом, словно операционный стол в больнице. Длинные столы из нержавеющей стали были совершенно чисты. Кастрюли и сковороды составлены аккуратными стопками на полках, всякие приспособления висели на своих местах. Белый кафель, белый свет — серебристая сталь. Тем удивительнее было среди этого порядка и стерильной чистоты цветное пятно на полу. Скорчившееся тело старика в коричневом халате, и рядом еще один старик в таком же халате, стоящий на коленях. «Господин Ли!» окликнул Смайт. Чиниц медленно повернул к ним лицо, и детектив-инспектор поразился его безжизненности. «Сержант!» Попробуйте с ним поговорить, а я осмотрю тело, пока не прибыли криминалисты и патологоанатом. Кивнув, Джао подхватил господина Ли под локоть и повел в ресторанный зал, по дороге приказав Констеблю принести стакан воды, а затем отправляться на патрулирование. Джо Байер кивнул и испарился. Смайт натянул перчатки, сжал амулет, создавая воздушный коврик возле тела, и опустился на колени. «Итак, что тут у нас?» Он говорил негромко, так, чтобы запись на кристалл шла, а в ресторанном зале его все-таки не слышали. Время половины одиннадцатого утра. Осмотр тела. Покойный господин Ли. Один из двух братьев-совладельцев ресторана «Сосна и журавль». Тело лежит на правом боку. Руки закрывают голову. Ноги поджаты к животу. Закрывался от ударов. Видимых повреждений нет ни на голове, ни на тыльной стороне кистей рук. Тут он осторожно приподнял левую кисть чинца и заглянул в лицо. Визуально определить, который это из братьев, я не могу. Так, в углах рта следы белой пены. Трупное окоченение пока не наступило. Температура в помещении 18 градусов. Температура тела. Смайт приложил к морщинистой шее амулет 30 градусов. По формуле можно рассчитать, что с момента смерти прошло около шести часов. Патолога Анатом определит точнее при вскрытии. То есть смерть наступила между четырьмя и пятью утра. Он сжал амулет, отключая запись, и тихонько выругался. «Хотел бы я знать, который из братьев лежит передо мной, и что он делал в такое время в ресторане?» Ответ на первый вопрос был получен очень быстро. Сержант Джао заглянул в кухню и кивнул. Смайт быстро поднялся с колен, стянул с рук перчатки и подошел к коллеге. — Господин Личунг готов поговорить. — Очень хорошо. Скажи, Джао, ты их вообще различаешь, этих двоих? — Конечно. Канг чуть улыбнулся. — Для меня они такие же разные, как вы и господин полковник. — Понятно. То есть ты уверен, что это... Детектив кивнул на тело. — Ли Бэй приемный отец Марка Пламптона. — Да, сэр. — А там, в зале, допроса ожидает тот самый брат, от которого тянуло злорадством и предвкушением. — Да, сэр. — Ну и что нам теперь со всей этой кашей делать? Не ожидая ответа, детектив-инспектор Смайт пошел в сторону ресторанного зала опрашивать свидетеля. Он еще успел услышать, как Джао тихо ответил. — Кашу расхлебывать, сэр. Но тут в двери ресторана вошли деловитой походкой эксперты, внесли носилки, зажегся свет. Детектив сел напротив ожидающего личунга, раскрыл блокнот и задал первый вопрос. — Итак, господин Ли, пожалуйста, расскажите об обстоятельствах обнаружения вами тела вашего брата.